Разлоговский «Мерседес» в одиночестве дремал под фонарем, полированный, громадный и устрашающий, как подводная лодка. «Стоишь — Стоишь? — спросил у «Мерседеса» Вадим, и горло у него внезапно перехватило. — Ну, стой, стой! Он мимоходом похлопал автомобиль по холодному влажному капоту и, обогнув его, двинул к своей машине. — Вадим! Не переживай, да ладно. Всем тяжело. Мы стараемся об этом не говорить, но да ладно. А я тоже все время смотрю, знаешь, смотрю и вспоминаю. Только ты на машину, а я на бумаге, на ежедневнике, где он дела записывал. с м е ш н о Его нет, а дела остались. Да ладно. Полезай давай. Вадим распахнул перед ней дверь, и Варя, вздохнув, полезла в холодное, тёмное автомобильное нутро. Он плюхнулся на водительское сиденье и повернул в зажигании ключ. Мотор бодро зафыркал, дворники прошлись по стеклу, смахивая дождь. Варя смотрела в сторону на спящий разлоговский «Мерседес». Спящий, а не мёртвый. Как странно. Шлагбаум поднял полосатую руку, выпуская их на пустую узкую улочку, залитую дождем и размытым светом фонарей. Поздно. Поздно. Уже совсем поздно. Ничего изменить и поправить нельзя. Далеко они не уехали. Машина вдруг вильнула, присела. Вадим выкрутил руль, включил аварийку и медленно съехал вправо. Варя вопросительно на него посмотрела. «Сейчас гляну». Буркнул он и выскочил из машины. Дворники тихо и усыпляюще постукивали. Варя сдержанно зевнула и оглянулась. Вадим вымернул откуда-то сбоку, нажал на капот, так что машина присела еще больше, посмотрел, смешно вытягивая шею, а потом полез в багажник и стал там шуровать. Варя, уже все поняв, опустила стекло. — Ну что? — Колесо! — пыхтя крикнул Вадим из багажника. — Ты не журись! Вдва счет поменяем! Мне выйти? — Можешь сидеть, только тихо! — В каком смысле тихо? — Ну, не прыгай! — Да я и не прыгаю! — под нос себе пробормотала Варя. Дождь все моросил, заливал в открытое окно. Капли сыпались на Варе на светлое пальто. Мама очень сердилась, когда Варя его купила. Говорила, что это не пальто, а выброшенные деньги. Ну, разве можно в нашем климате и в нашей экологии, в светлом? Сиренькое, коричневое, еще туда-сюда, но светлое-то куда? И вообще, лучше не выделяться, быть как все. А Варя так хотела, именно Выделяться, чтоб не как все, а как те мужчины и женщины, которых она видит каждый день, как Разлогов, Волошин, их жены и любовницы, бедная мама. Она всю жизнь проработала в н е й где десятки одинаковых женщин и мужчин, в основном женщины, конечно, сидели за одинаковыми столами, разговаривали одинаковые разговоры, получали одинаковую зарплату и одинаково ничего не делали. Папа называл н е и в котором работала мама, «богадельней». Маленькую Варю мама брала с собой на работу, когда ее не с кем было оставить. Варя тогда сидела на стуле, таращила шоколадные мышиные глаза и непрерывно ела конфеты, которыми ее угощали одинаковые мамины сослуживицы. Варя была щекастая, крепенькая, в туго повязанных бантах, в свитере и ватном комбинезоне. Мама была уверена, что девочка у нее ослаблена н и часто болеет, хотя Варя болела совершенно обыкновенно, как все московские дети, которых в 7 утра в дождь и слякоть, в холод и жару, в ведра и ненастье тащат в детский сад, а в группе еще 20 таких же страдальцев. И если у одного сопли, то остальные уж точно заразятся с гарантией. Мамины подруги и коллеги были совершенно такими же, как мама, в ботах, ворсистых, плохо сидящих в брюках и трикотажных кофтах, сереньких, коричневых, в общем, подходящих. Только у одной красотки были ярко-алые лаковые босоножки, обутые на теплые шерстяные носки и легкомысленная прозрачная блузка с бантом на шее, сверху для тепла мохнатый жилет. Впоследствии выяснилось, что красотка, звезда и смерть увела мужа у кого-то из соседнего отдела и вообще считала с опасной штучкой.